Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет. Дмитрий Евдокимов. «Ищите нас в космосе». Продолжение. Фантастическая повесть была опубликована в журнале «Юный техник» номер 5 за 1980 год. Читает Олег Шубин. Валамир младший одетый в легкий ярко-красный комбинезон, был чуть повыше землян, и это задело Петина самолюбие. Непроизвольно он поднялся на цыпочки, но, видно, не рассчитал силу толчка. Мгновенно отделившись от пола, взвился вверх и больно стукнулся макушкой о потолок. «А я давно обратил внимание, что притяжение здесь намного меньше, чем у нас на Земле», — сказал Костя. «Наверное, это планета какой-то другой Солнечной системы. Ведь в нашей системе, кроме Земли, все планеты необитаемы». «Можно у него спросить?» — кивнул Костя в сторону молчаливого хозяина. «Воломер? — решительно начал Петя. — Давай знакомиться. Меня зовут Петей, а его — Костей. А можно мы тебя будем звать просто Володей? Нам как-то привычнее. И чтобы от твоего отца отличать. — Можно, — кивнул Володя. — Ваша планета далеко от нашей? Воломер снова кивнул. — А как далеко, если в километрах? Воломер-младший явно не понял вопроса. — Ну что ты пристал, — сказал Петя. — Он же не знает наших земных мер. — На некоторое время воцарилось молчание. «Вы, наверное, есть хотите?» спросил потом воломир младший «А что вы едите?» оживился Костя. «Наша еда — биомасса, выращиваемая искусственно». Мальчик-инопланетянин нажал кнопку в стене и достал из открывшейся ниши две чаши. Костя попробовал первым. «Похоже на наш кисель». «Такой пищи достаточно, чтобы сохранить силы на сутки». Питька, давай рюкзак!» «Угостим Володю нашими пирожками». Пирожок с земли мальчик-инопланетянин взял очень осторожно, осмотрел его и покачал головой. «Это очень твердая пища. Есть невозможно». Обмен мыслями пошел оживленнее. «Где вы учитесь?» — спросил Петя. «В школах?» «Мы собираемся вместе, и нас учат хранители времени». «А учебники какие?» Воломер кивнул на стеллажи. «Покажи». Инопланетянин достал один из футляров, раскрыл его, и на стене спроецировался длинный список непонятных значков. «А в футбол играете?» — прищурившись, спросил Петя. «Как это?» — Петя мысленно показал. Воломер отрицательно покачал головой. «Жаль. А вообще, каким спортом увлекаетесь?» «Спортом?» «Как бы тебе объяснить? Ну, силу мышц как развиваете?» «Зачем?» — возразил Воломер. «Мы стараемся развивать мысль». «Но вы же станете физически слабыми», — сказал Костя. «Мы ежедневно тренируемся по нескольку часов. Силой мысли заставляем работать все мышцы. Гляди». Мышцы неподвижно стоящего мальчика-инопланетянина быстро и интенсивно задвигались. «Здорово», — сказал Петя. «Ну а во что вы все-таки играете?» «У нас много логических игр для проверки знаний». теперь черед задавать вопросы пришел Валамиру. он показал на гарпунное ружье что это это для рыбалки оттянешь пружину зарядишь гарпун нырнешь под воду выстрелишь и щука в руках у нас такого давно нет грустно сказал мальчик инопланетянин исчезло много тысяч лет назад как исчезло почему инопланетянин испытующе смотрел на землян будто на что то решаясь хорошо сказал он наконец. «Я вам покажу». Подойдя к металлическому стеллажу, он долго рассматривал корешки футляров, извлек наконец один из них и раскрыл. Стена комнаты будто исчезла, и ребятам открылась, как с большой высоты, сказочная прекрасная планета. Огромные моря, пики высоких гор, буйная растительность вдоль могучих рек. камера или что это было, снизилась, и ребята увидели людей в звериных шкурах с палками, бегущих за диковинным мохнатым зверем. Потом кадрности не сменились. Появились селения, города из цветного камня. Мальчики видели, как надвигались друг на друга два огромных войска. Вот тысячи мечей сверкнули на солнце, раздались звон металла, многоголосые крики, стоны. Победило войско, предводитель которого внезапно выпустил из засады стаю чудовищных птиц, на которых сидели всадники с длинными копьями. На экране теперь были другие кадры. Длинные вереницы людей тянулись по пыльным дорогам к городу, окруженному Исполинской стеной. В центре города, на просторной площади, тысячи людей падали ниц перед человеком в кроваво-красной мантии, стоящим на высоком помосте. Вдруг горизонт на экране стал багрово-черным. Надвинулась страшная песчаная буря, не оставившая после себя ничего живого. «Откуда эти бури?» — спросил Петя. «Сейчас объясню. Древние цари просто грабили планету, не думая о будущем. Сначала были вырублены все леса, потом не осталось топливных энергетических запасов. Потом один из ученых открыл способ получать энергию из воздуха». не подумав, чем это грозит планете. Смотрите. На экране теперь были огромные пустыни, покрытые ржаво-рыжей пылью. Лишь ближе к полюсам белели шапки из снега. Отдельные территории планеты были изборождены широкими и глубокими рвами. Кое-где виднелись хаотические нагромождения скал. «Это из-за резких перепадов давления воздуха и температуры», объяснил Воломер. «Там, где были заводы по переработке воздуха, Начались страшные бури. Люди вынуждены были уходить в шахты, где добывалось энергетическое сырье. Возникали города в глубине планеты. Все острее становилась нехватка биологических продуктов. Тогда и произошло всепланетное восстание. От царской власти избавились, но планету спасти не удалось. А ведь мы уже вышли в космос. Корабли-разведчики обследовали все планеты системы. Были и на Земле. «Не удалось», — мысленно переспросил Костя. Группе приверженцев свергнутого правителя удалось добраться до последних запасов энергетического сырья, спрятанных глубоко в шахтах. Терять им было нечего, и они решили уничтожить все. От подземного взрыва часть планеты превратилась в осколки. Однако другая часть, большая, получив дополнительную скорость, ушла так далеко от Солнца, что теперь оно кажется светящейся точкой. «Я, кажется, понял», — пробормотал Петя. «Мы с тобой попали на исчезнувший Фаэтон». «Фаэтон? Ну да. Точнее, на Плутон». «Плутон или Фаэтон?» «Книги научные надо читать. Еще в 1930 году, когда астрономы обнаружили Плутон, высказывалось предположение, что новая планета раньше находилась на орбите между Марсом и Юпитером». и в результате какой-то катастрофы переместилась. «Сразу бы так и говорил», — ответил Костя. «Теперь я вспомнил. Об этом писали в газетах в прошлом году, когда наша ракета была послана на Плутон. Кто-то из фантастов даже предположил, что на этой планете можно найти остатки органической жизни. Однако аппаратура космохода, вышедшего на поверхность, показала, что там, что здесь, сплошная пустыня». «Как же вы уцелели?» — спросил Петя. Осталась лишь незначительная часть, грустно покачал головой Воломер, те, что находились особенно глубоко. Это была катастрофа, от которой мы не можем оправиться до сих пор. Все оставшиеся в живых собрались в одном подземном городе. Здесь, где находимся мы с вами. И сколько же сейчас в городе жителей? Около сорока тысяч. Но что было дальше? нетерпеливо перебил его Костя. «Дальше вы, наверное, уже знаете. Ученый монопад открыл...» Неожиданно раздался протяжный высокий звук. «Общий сигнал», — взволнованно промыслил Воломер. «Все взрослые должны включить свои экраны», — так повелел Совет Хранителей Времени. «Будет обсуждаться вопрос всепланетной важности». «Мы тоже будем смотреть?» «Это категорически запрещено». «Ну надо же!» — возмутился Петя. «Разговор о нашей судьбе и нельзя. Включай». «Подумаешь, накажут!» Воломер покачал головой. «У нас только одно наказание. Высылают на поверхность». «Как это?» «Дают скафандр, запас жизнеобеспечения на год». «Это называется выслать на выживание». «Сверху еще никто не вернулся». «Какая жестокость! И часто это бывает». «Нет, у нас не нарушают законы. Боятся». «Вот только недавно был выслан и набор». Воломер опасливо оглянулся. «Ну что ты, Володя, все оглядываешься? Здесь же никого нет!» «Хранители времени могут незримо подслушивать мысли. Тише думайте!» «Ладно, давай потихоньку. Кто такой Инабор? набор, знаменитый ученый. Он считал, что надо не ждать, когда Земля сможет нам помочь, а попробовать бороться за жизнь здесь, на нашей планете. В общем, набор предполагал, что можно восстановить атмосферу. Каким путем? Мы не знаем. А почему же и наборов выслали на поверхность? Совет хранителей времени решил, что он напрасно будоражит народ. Это грозило авторитету хранителей времени. И его изгнали. Да, вместе с ним ушли его самые верные ученики. С полгода назад. Значит, они еще живы. К тому же им разрешили взять кое-какие приборы, оборудование, инструменты. Общий сигнал повторился снова. «Володя, неужели нельзя ничего придумать?» Мальчик-инопланетянин заколебался. «Если только... если отключить обратную связь, нас не увидят». Воломер нажал на ряд клавиши в стене, и перед ребятами вновь появился зал Совета Хранителей Времени. Теперь он был ярко освещен. Девять высоких инопланетян в длинных одеждах стояли посреди зала. В одном из них ребята узнали Валамира-старшего. «Разве твой отец член совета?» – спросил Петя. «Нет, но он космический разведчик и имеет право голоса». Стоявший в центре старик с жесткими чертами лица, напоминающий какую-то злую птицу, сделал шаг вперед. Ребята привычно ждали, что услышат его мысли, но старик неожиданно заговорил. «Это Хиросат, глава совета». «А почему мы перестали понимать мысли?» — Мысли по телевидению пока не передаются, — улыбнулся Воломир-младший. — Я буду вам пересказывать. Сейчас он приветствует от имени хранителей времени всех свободных граждан. Передает слово для информации отцу. Отец рассказывает, как прошел сеанс связи с землей, о том, что встретил вас. Узнав о владении землянами тайной расщепления ядра, он очень взволновался и забыл отключить питание аппарата. Поэтому вы и попали к нам. Снова заговорил сумрачный Хиросад. Хиросад понял из разговора с вами, что время жестоких войн на Земле еще не прошло. Выходить сейчас на двустороннюю связь, по его мнению, опасно. Это может поставить под угрозу само существование нашей цивилизации. «Ой, что он говорит!» Лицо мальчика-инопланетянина исказило гримаса ужаса. «Совет уничтожил аппарат монопада. С отца снято звание космического разведчика. Мальчик закрыл лицо руками. «Теперь надеяться не на что». «Включай обратную связь», — вдруг решительно сказал Петя. «Я им сейчас скажу все, что думаю». «Вас же неминуемо вышлют на выживание». «Не пропадем. Только на поверхности можно установить связь с землей. Есть у меня одна идея». «Но из-за нас пострадает и Володя», — тихо сказал Костя. Но Воломир младший уже и сам решился. «Если так, я иду с вами». Внимание. «Включена связь. Говорите. Я буду переводить». Встав перед экраном, Петя объявил. «Мы, посланники Земли, не согласны с решением Совета. Без нашей помощи ваша планета погибнет. Наши ученые по оставшемуся на Земле аппарату сумеют восстановить связь». Подняв руку в знак внимания, что-то отрывисто сказал Хиросат. «Он говорит, что аппараты на наших планетах были настроены на одну волну, и что они синхронно превращены в мельчайшую пыль. «Нас все равно найдут», — запальчиво сказал подошедший к экрану Костя. «Прочитают мою записку и догадаются». «Что ты написал?» — перебил его Петя. «Ищите нас в космосе». «Ничего себе! Конкретный адресок! Но я же не знал, что мы на Плутон попадем». Володя, молча смотревший на друзей, снова повернулся к экрану, послушал и горестно махнул рукой. «Так я и думал. хиросат объявил что нас вышлют на выживание что то громко сказал бамир старший снова бесстрастно будто и не было страшных слов Хиросада, заговорил володя отец заявил что нельзя нарушать закона гостеприимства не было случая чтобы так сурово наказывали детей теперь хиросат спрашивает мнение остальных решено за нами сейчас придут Костя по-деловому осмотрел свое ружье. Петя подхватил рюкзак. У входа уже стояли хранители времени. Мальчиков подвели к лифту. Несколько минут стремительного движения, и кабина остановилась. «Приехали», — сказал Володя, и, выйдя из лифта, они очутились в комнате с прозрачной стеной. Вот этот столб посреди комнаты, выход на поверхность. Внутри действует силовое поле, которое подавляет волю и мысль. А как же нас выпустят? Херосат отключит поле. Хранители времени принесли скафандры, сделанные из какого-то гибкого металла. По указанию одного из хранителей, мальчики нацепили заплечные ранцы и прошли мимо шеренги застывших в зловещем молчании инопланетян к столбу. Внутри столба оказалась винтовая лестница. 71 ступенька, 72, 73 считал сосредоточенный Петя, шагавший первым. И вот он оказался на поверхности. Мириады ярких звезд только подчеркивали черноту окружающего пространства. Воломер и Костя стали рядом. «Нам надо идти к полярной шапке, и набор должен быть там. Однажды под большим секретом мне сказал об этом отец. И набор поможет». Они прошли плато. Начался подъем на невысокую горную гряду. Скорость движения замедлилась. «Далеко нам до полярного пояса?» — спросил Костя. По расчетам Воломера, уже выяснявшего единицы земных измерений, получалось что-то около двухсот километров. Дня за четыре пройдем. Продолжение следует.